«Ты слышишь? Стреляют!» Халиф резко надавил на тормоз и заглушил мотор. «Действительно, где-то поблизости шел бой», – строчили из автоматов. «Быстрей! Туда!» – закричал Аслан, хватая свой автомат. Однако торопить Халифа не было необходимости. Двигатель вздревел через секунду, а спустя еще одну машина сорвалась с места. Халиф гнал джип, не жалея подвески. Иногда автомобиль налетал на такие камни, что Аслану казалось, будто они потеряли колесо. Несколько раз машина едва не переворачивалась, но Аллах берег их от неудачи, постепенно приближая к месту боя. И вот, вывернув из-за очередного поворота, джип выскочил на небольшое плато. Стрелка Аслан узнал сразу – это был тот самый русский. Сейчас он был занят тем, что изредка постреливал вниз, ловко меняя позиции и избегая долгих и рискованных выпадов из укрытия. Увлеченный боем, он и не заметил опасности, подкравшейся к нему с тыла, и это играло на руку маджахедам. Аслан пулей выпрыгнул из салона, его глаза налились кровью. Он вскинул автомат и медленно крадущейся походкой направился в тыл к русскому. «Быстро назад!» – испуганно заорал халиф. «В салон!» Аслан повернулся к старшему брату. Что так насторожило чересчур осторожного халифа? Почему в салон? Краем мозга Аслан сообразил, что просто так старший брат не отдаст подобный приказ. Но ноги унесли его по инерции еще на пару шагов. А когда Аслан сообразил, что являлось причиной тревоги халифа, уже оказалось поздно сильный взрыв подбросил машину почти на целый метр салон вспыхнул огнем моментально скрыв от аслана сидящего за рулем халифа спустя мгновение взрывная волна выплеснулась из объятых пламенем недр джипа разбросав в стороны стекла горящие куски обшивки и прочие мелкие детали аслана опрокинула на землю приложив при этом сильно головой о землю от боли потемнело в глазах Сознание покинуло парня. Однако через десяток секунд все та же боль заставила Аслана прийти в чувство. Голова раскалывалась. Так больно ему еще никогда не было. Аслан повел рукой, и она уперлась во что-то железное. Автомат. Взявшись за цевье, он потянул оружие к себе и одновременно с этим попытался встать. Слезы мгновенно брызнули из глаз. Однако Аслан пересилил себя и, опершись руками о землю, поднялся на колено. Вертолета федералов, который разнес машину с халифом, уже видно не было. Однако его гул Аслан слышал прекрасно. Злость нахлынула горячей волной. «Как это все нечестно! Почему Аллах отвернулся от него?» Аслану захотелось ринуться вниз по склону и всадить весь боезапас в проклятую вертушку, перебить всех, кто прилетел на ней. Внезапно сквозь пелену дыма Аслан увидел знакомый силуэт. Причина всех его бед, бывший русский пленник, стоял у склона, радостно махая рукой кому-то внизу. Судя по всему, ему тоже сильно досталось, однако на ногах он стоял уверенно. Как во сне, Аслан вскинул автомат. Слившись с ним в единое целое, он осторожно, как учил его старый Надир, поймал на мушку проклятого ублюдка. «Аллаху Акбар!» — прошептал Аслан и плавно надавил на спусковой крючок. Автомат глухо ухнул, дернув при этом стволом, и выплюнул несколько пуль. Русский дернулся, но падать не спешил. Аслан тихо взвыл и снова выстрелил короткой очередью. На этот раз удача оказалась на его стороне. Тварь, унесшая жизни стольких его братьев, наконец получила по заслугам. Но это, конечно, еще не все. Просто так оставлять русского он не собирался. Нет, резать голову, ухо или еще что-то он не будет. Но воткнуть нож в сердце проклятого кафера нужно обязательно. Вдруг он еще жив? Закинув автомат за плечо, Аслан попытался встать. Однако ноги держать его отказывались. Опершись на колени и руки, Маджахет пополз к телу своего врага. И, наверное, в конечном итоге это его и спасло. Через несколько секунд со склона на плата Выпрыгнула фигура десантника. Аслан тут же припал к земле и попытался дотянуться до автомата. Однако вслед за первым на плато выскочили еще несколько федералов. Они быстро рассредоточились по местности, шаря стволами своих АКМ по сторонам. Двое из них склонились над телом каферского выродка. Через секунду он уже висел на плечах одного из десантников. Второй подхватил безжизненно волочащиеся по земле ноги, и группа под прикрытием трех автоматчиков покинула плато. Меньше чем через минуту от берега речки спорхнули два вертолета. Они взмыли вверх, наполняя кругу гулом, и исчезли так же быстро, как и появились, в очередной раз оставляя слона одного посредине бескрайних просторов Кавказских гор. Он лежал на земле, раскинув руки в стороны, как несколько десятков минут назад, когда еще живой халиф мчался за стоявшей неподалеку машиной. Солнце, спускавшееся к горизонту, ласкало Аслана своими теплыми лучами. Через пару часов она начнет закатываться за горы и похолодает, но пока тепло и светло. Легкий ветерок робкими порывами уносил смрад от дымящегося в стороне джипа. Было тихо и мирно, как в далеком детстве. Нет ни забот, ни обязанностей. Лишь небольшая непонятная тоска от мысли, что когда-нибудь все это закончится. Как ему бы хотелось вот так вечно лежать здесь и глядеть на небо. Как он устал. Аслан стер кровь тонкой струйкой, стекавшую на правый глаз. «Да катись все к чертям!» — крикнул он в небо. «К чертям! Надоело! Надоело!» Он еще раз смахнул кровь и прикрыл глаза. «Надоело!»